Программа пяти. Официальное открытие собрания состоялось 11 апреля, через два месяца, без четырех дней. Для Гапона это было время непростое. С одной стороны, ему приходилось целыми днями околачивать пороги разнообразного начальства, как ни парадоксально, путь к той независимости, о которой он мечтал, проходил через общение с различными администраторами, полицейскими и гражданскими, светскими и духовными. Он сохранял полицейские связи времен Зубатовщины. Уже однажды поминавшийся Евстратий Медников, ближайший к Зубатову чиновник, приехавший с тем из Москвы, официально курировал Гапона по удалении своего шефа. Человек он был простой, вороватый, отменный начальник над уличными филерами и ничего больше. От него собранию не было ни вреда, ни пользы. Но Гапон для себя еще общался с Александром Спиридоновичем Скуратовским, чиновником для особых поручений при плеве в генеральском чине, и Михаилом Гуровичем, который выдал плеве заговор своего друга Зубатова. Это уже были полезные знакомства. Скуратовский и Гурович рекомендовали его новому городоначальнику, сменившему в феврале 1902 года Клейгельса, Ивану Александровичу Фуллону. Фуллон, бывший армейский интендант, потом варшавский полицмейстер, лишившийся места за излишний либерализм, был просвещен, но прост, благожелателен и мягок, лишен властной суровости и полицейской хитрости. Вид-то язвительно писал, что где ему бы заведовать столичными училищами. Гапон нового градоначальника очаровал, хотя и не с первого раза. Фуллон только опасался, что на собрании рабочих будут приходить революционеры и использовать их как поле для пропаганды. И пусть приходят, отвечал Гапон, поспорим с ними. Так все и происходило. Причем, пока речь шла не о высоких идеологических материях, а о житейской прозе, отец Георгий и его знающие жизнь товарищи легко побеждали партийных теоретиков. Другое дело, что в самой организации, как мы видим, образовалась революционная пятая колонна. В начале года, когда обсуждались организационные вопросы, она все чаще подавала голос. Например, заходила речь о печати организации. На ней предполагалось изобразить молот с наковальней, клещи, угольник, символы разных производств, и крест. Варнашов выступил против креста. Гапон произнес страстную речь, в итоге Варнашова поддержал при голосовании один карелин. Но страсти накалились настолько, что священник пожелал своему сподвижнику легкой смерти. Другой спор касался приглашения на церемонию открытия организации Иоанна Кронштадтского. Предложение исходило от пожилого кузнеца Якова Петровича Федулина. На сей раз отец Георгий держал нейтралитет. Он хорошо лично знал знаменитого священника, считавшегося чудотворцем. Отец Иоанн Сергиев часто бывал в духовной академии, где пользовался, как и везде, всеобщим обожанием. Весной 1900 года он вместе с Гапоном служил на открытии Ольгинского приюта. Летом 1902 года они снова служили вместе в церкви Красного Креста по предложению княгини Лобановой Ростовской. В промежутке, в период своих светских успехов, Гапон имел еще несколько случаев посмотреть на отца Иоанна с близкого расстояния. Впечатление было противоречивым. Один харизматический церковный оратор Отдавал должное другому, но формы, которые принимал культ Иоанна Кронштадтского, Гапона Коробеля. Все-таки он был человек с какой-никакой интеллигентской закваской. Вот характерная сцена в его описании. Нас пригласили к столу, и отец Иоанн и Я сели, а толпа стала кругом нас на колени. Иоанн ел и пил с большим аппетитом, нисколько не стесняясь. Я также был голоден. Но мое внимание было вскоре отвлечено тем, что, окончив тарелку или выпив стакан, отец Иоанн снова наполнял их и передавал их ближайшему к нему лицу, которое, благоговейно попробовав, передавало его следующему. Таким образом, тарелки и стаканы отца Иоанна обходили всю комнату. Главное же, Гапон осуждал Иоанна за то, что тот позволил использовать себя как орудие в руках власти – не отстоял своей независимости. По крайней мере, ему, Гапону, так казалось. Так что решение собрания, на котором левые, никакого Анна категорически не хотевшие, оказались в большинстве, он принял почти с удовлетворением. Сам он желал бы пригласить Сергия Строгородского, но для этого нужно было согласие митрополита Антония, а тот не одобрил профсоюзные деятельности Гапона, и не дал благословения на участие ректора Академии в богослужении. Смутили митрополита музыкальные вечера с танцами. Впрочем, скорее всего, то был лишь предлог, что-то неблагополучное, авантюрное, на взгляд респектабельного церковного иерарха, исходило и от самого Гапона, и от всех его затей. На всякий случай стоило держаться от этого подальше – С другой стороны, и рабочие в большей своей части, по словам Гапона, не желали дальнейшего вмешательства духовенства, исключая меня, и самому ему не нужны были соперники. Так или иначе, в собрании начались напряженные споры как по практическим, так и по глобальным идейным вопросам. И трудно сказать, как далеко зашли бы они, если бы не те неформальные отношения, которые сложились у Гапона с первооснователями его собрания, будь то простодушные старые мастеровые или начитанные леваки из наборщиков или слесарей. Варнашов вспоминает. «Достаточно было Гапону иметь свободное время встретить интересовавших его два-три человек, и он, закончив дела в собрании, тащил их к себе чай пить. Но в субботу на воскресенье у него собиралось человек десять-пятнадцать, Обыкновенно по окончании собрания ответственного кружка, часов в десять вечера, приглашенные направлялись на церковную улицу. Две небольшие комнаты переполнялись народом, жара, душно, накурено. Кто пьет чай, кто закусывает, а большая часть, едва перевалив порог, завязывает спор с непременным участием Гапона. Темой дебатов в большей части служила организация рабочих и вытекающие из нее возможности, но вернее будет сказать, что определенная тема отсутствовала. Сейчас загорается спор о каком-либо предмете из научной области, затем перескакивают на какой-либо эпизод из истории революции и незаметно переходят на значение учения Христа в общем прогрессе, пока всех не покроет могучий баритон Павлова, земляка Гапона, арии из демона. Этот Иван Ильич Павлов, которого мы уже упоминали и о котором еще не раз пойдет речь дальше, был особенной фигурой в Гапоновском кругу. Выходец из рабочих, обладатель оперного баритона, он в зрелом возрасте стал актером. В буржуазной среде ему было по собственным воспоминаниям скучно, его тянуло к своим, хотя они уже далеко не во всем были своими. В 1901-1902 годах он подружился с семьей Карелиных. С Гапоном у него тоже возникло что-то вроде дружбы, не только потому, что Павлов великорос по семейным корням вырос на Украине, знал украинский язык и нравы. Оперный певец был единственным, кроме батьки, человеком со стороны в пролетарской среде. Он был затронут интеллигентской рефлексией, говорил грамотным языком. Ему Гапон мог рассказать кое-что интимное, непоказное. Почему Гапон переехал с Васильевского острова именно на Церковную улицу, ныне Блохина, на северо-западной конечности Петербургской стороны, далеко и от места службы, и от Выборгской стороны, где начиналась деятельность собрания, сказать трудно. По крайней мере, в конце 1904 года он жил там уже не один. Александра Уздалева вернулась из Полтавы в Петербург. Павлова Гапон познакомился со своей невенчанной женой, но не сразу. По свидетельству журналиста А. Филиппова, общавшегося с Гапоном в самом конце 1904 начале 1905 -го года, побочная жена Гапона просиживала целые дни, запершись в маленьком чуланчике комнатенке не участвуя в общих разговорах и не выходя к гостям. Членам оппозиции казалось, что они, пользуясь непринужденной атмосферой субботних сборищ, склоняют батюшку к себе, обрабатывают его. Но Гапон был слишком себе на уме. Тактик в нем был сильнее стратега. В один из мартовских дней 1904 года он делает ход, который тактически был почти гениален, а вот стратегически об этом можно долго спорить. Позвав домой к себе Васильева Карелина Варнашова и Дмитрия Кузина, Гапон зачитал текст, который позднее почти без изменений вошел в знаменитую петицию 9 января. В январской редакции эти пункты звучали так: Первое. Меры против невежества и бесправия русского народа. 1. Свобода и неприкосновенность личности, свобода слова, печати, свобода собраний, свобода совести в деле религии. 2. Общее и обязательное народное образование на государственный счет. 3. Ответственность министров пред народом и гарантия законности управления. 4. Равенство перед законом всех без исключения. 5. Немедленное возвращение всех пострадавших за убеждения.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 Сейчас, в марте, это должно было составить тайную программу собрания, программу пяти от остальных членов правления скрытую. Членам пятерки предлагалось распространять перечисленные идеи, не называя источника. Что до тактики, то предлагалось создавать как можно больше ячеек организации в Петербурге и других городах, чтобы когда-нибудь в час общего кризиса предъявить свои требования. Рабочие социалисты отныне не были в оппозиции. Теперь они считали, что принадлежат к политической, революционной, освободительной организации, причем составляют ее верхушку, знают ее тайные цели. С тем большей охотой включились они в ее деятельность, вербуя в частности новых членов. Карелин привел к Гапону всю литографию Маркуса, где сам работал. Социал-демократы, Карелин «Большевик» и Кузин «Меньшевик» поговорили с руководителями партийных организаций. Революционные партии свернули агитацию против Гапона, если не полностью, то в очень заметной степени. В конце концов им было выгодно существование легальной организации, на открытых собраниях которой можно было пусть в смягченной форме проповедовать партийную программу, причем совершенно безопасно. За слова, сказанные на гапоновских собраниях, никто за полтора года не был арестован, не то что в Москве у зубатовцев. Но сам гапон, каковы все же были его воззрения? Он обманывал Карелина и других социалистов? Или прежде обманывал полицию? Или за полгода перешел на противоположные позиции? Каждый ответ может быть отчасти верен, и ни один не верен до конца – Чтобы нейтрализовать две борющиеся силы, каждая из которых посягала на независимость рабочего движения, надо было, чтобы с обеих сторон его Гапона считали единомышленником. Но, входя в образ, он искренне увлекался, тем более, что и правые, и левые идеи оказывались какой-то проекцией его собственных взглядов – Разве он был против свободы печати, свободы совести, обязательного образования, равенства или упразднения сословий? Конечно, нет. И разве все это в с ответственностью министров перед народом при сохранении царской власти нельзя было записать в коренные русские начала? При желании можно. У всего можно отыскать национальные корни». Что же до конкретных экономических требований, то с ними согласились бы и самые набожные, и верноподданные старики-мастеровые, и самые темные и нищие чернорабочие. Конечно, в восьмичасовой рабочий день это была отдаленная мечта, как и земельный передел, который лично Гапону все-таки крестьянина-малороса по рождению занимал, судя по всему, даже больше, чем многих рабочих. А вот реформа налогообложения – Это было очень актуально. Акцизы, косвенные налоги – это было несколько лучше подушной подати, но все равно падало на бедные слои населения. Нищий и миллионер съедали в год, к примеру, почти одинаковое количество соли и, значит, платили одинаковые деньги в казну. Итак, пользуясь установившимся хрупким единством, Гапон сумел официально открыть организацию – На церемонию приехал Фуллон. Фабричный инспектор Литвинов Фальинский произнес прочувствованную речь. В конце заседания была послана телеграмма министру внутренних дел с почтительнейшую просьбой повергнуть к стопам обожаемого монарха всеподданнейшие чувства и прочее и прочее. Никто не возражал. Все хором, включая Карелина и других социалистов, с чувством спели гимн может быть, скрестив пальцы. Гапон, как и ожидалось, был избран представителем. Председателем правления стал Васильев. Кузин – секретарем. Некоторые мемуаристы называют его личным секретарем Гапона. Это не совсем точно. Кузин был человек сравнительно грамотный. Судя по всему, бывший учитель начальной школы, сменивший полуинтеллигентский статус на тяжелое, но более доходное слесарное ремесло. Карелин – казначеем. Варнашов, который на время утратил доверие Гапона, стал простым членом правления. В состав правления вошла одна женщина – Вера Карелина, отвечавшая как раз за привлечение женщин-работниц. Гапон считал, что в собрания рабочие должны вступать целыми семьями, чтобы жены не корили мужей за то, что те пренебрегают домашним очагом ради встреч в чайных. Но на собраниях женщин обычно третировали – Права голоса они не имели, в руководство их, кроме Карелиной, не выбирали. В итоге женщины-работницы стали устраивать свои особые собрания, на которых выбирали своего председателя, секретаря, казначея, и такие параллельные организации возникали потом в каждом районе города. В числе активисток были жены Иноземцева, Васильева, Усанова, Бывали, впрочем, и общие смешанные собрания, где встречались две половины союза, мужская и женская. В библиотечных, лекционных, музыкальных комиссиях мужчины и женщины работали вместе. Собрание продолжало расти. Только в день официального открытия в него вступило 73 человека. К концу апреля число членов регулярных платящих взносы перевалило за 300. И это было только начало.